Архипелаг. Книга первая. Страница 559. Караваны невольников. Мает наехать в столыпине, непереносимо в оранке, замучает скорой пересылка. Да уж лучше бы обминуть их все до да сразу в лагерь красными вагонами. Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадает и тут. Государству тоже выгодно отправлять осужденных в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понятно в ГУЛАГе и отлично освоено. Караваны краснух, то есть красных телящих вагон, караваны барж, а уж где не рельс, ни воды, там пешие караваны. Эксплуатируют лошадей и верблюдов заключенным не дают. Красные эшелоны всегда выгодны. Когда где-то быстро работают суды или где-то где, где пересылка переполнена. И вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929-1931 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В 30-х годах так заселялась Колыма. Каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванина, столица нашей родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли республику немцев по Волжье в Казахстан и с тех пор все остальные нации также. В 45 м такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто западных границ, кто сам поддержал туда. В 49 девятом году так собирали 58-ю в особые лагеря. Столыпины ходят по пошлому железнодорожному расписанию. Красные эшелоны по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Столыпин не может идти в пустое место. В конце его назначения всегда есть вокзал. И хоть плохенький городишко, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти в пустоту. Куда придет он, там рядом с ним тотчас подымается из моря степного или таежного новый остров архипелага. Не всякий красный вагон не сразу может везти заключенных. Сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как может быть подуман считатель. Что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми. Это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен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 Кто может в мыслях перележать там, пережить эти 18-20 часов, да переживет. А подготовка вот какая, должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов. Должны быть надежно обрешечены их маленькие оконца. Должна быть прорезана в полу дыра для слива.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 должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки, должны быть должен поцеплен штабной классный вагон, а если нет его, хорошо оборудованные утепленные теплушки для начальника караула, для оперу и для конвоя. должны быть устроены кухни для конвоя и для заключенных. лишь после этого можно идти вдаль вагонов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 Свидетельствует только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются. Из какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок. И в Москве со старой Рестретинской пересылки, теперь уже ее арестанты не помнят, с Красной или Пресни посадка в красные эшелоны только ночью. Это закон.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 одноногого. И коллега берёт свою ногу через плечо и скачет поддерживаемыми соседями. А остальные же вещи, ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон хранения камеру, а в конце этапа возвращены владельцу. Но слаба не натяжена власть московской инструкции над Вологодским или Куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами.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 Начинается обыск Куйбышев, лета 49-го года. Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежды. Вокруг множество настороженных вооруженных солдат. А обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах. Настроение, когда человек перестает уже заботиться о своих вещах. Конвой все делает, на рассчита резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача напугать и подавить.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 В лютый мороз на их теплушку, на всю дорогу от Воронежа до Котласа, это несколько суток, в сорок девятом году выдали три ведра угля. Тут уж блатные не только заняли места вокруг пешки, не только отняли у фраеров все теплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из жиих ботинок и намотали на свои воровские ноги. Подохни сегодня, а я завтра, чуть хуже с едой. Весь паёк вагона принимают извне блатные И берут себе лучшие или по потребности Лащилин вспоминает трёхсуточный этап Москва-Петербург, 37 Из Ведь с каких-нибудь трёх суток не варили горячего в составе Давали с сухим пайком Вары брали себе всю карамель А хлеб и селёдку разрешали делить Значит были не голодны Когда паёк горячий, а вары на подсосе Они же делят и баланду Трёхнедельный этап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 Или, как в том же Кишиневском эшелоне, наливают баланду в те самые ведра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем, потому что и вода питьевая в эшелоне мерина, еще не хватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или, принеся баланду и кашу из вагона, мисок дают с недостатком. Не 40, а 25. И тут же командует «Быстрее, быстрее!»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 но и спать же не дадут. Днем конвоиры хорошо видят весь пояс и минувший путь, что никто не выбросился в бок и не лег на рельсы. Ночью же их терзает бдительность. Деревянные молотками с длинными ручками, общегулаговский стандарт, они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждый доску вагона. Не управили ли ее уже выпилить? А на некоторых остановках Распахивается дверь вагона, свет фонарей или даже луч прожектора. Проверка. Это значит, спрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками, а другие с автоматами ощерились полукругом извне и показали налево, значит левая на местах, правая быстро перебегает туда же, как бложки. Друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался, Тех молотками по бокам, по спине бодрости поддают. Вот конвойные сапоги уже топчут наше нищенское ложе, Расшвыривают наши шмотки, Светят и простукивают молотками, Нет ли где пропила? Нет. Тогда конвойные становятся посередине И начинают со счетом пропускать нас слева направо. Первый, второй, третий... Довольно было его бы просто считать, просто взмахивать пальцем. Но так бы страха не было. А наглядней, безошибочней, бодрей и быстрей отстукивать этот счет все тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придется. Пересчитали. Сорок. Теперь еще раз швырять, осветить и простучать левую сторону. Все, ушли, вагон заперт. До следующей остановки можете спать. Нельзя сказать, что беспокойство конвоя было совсем пустым.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 А других без пересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него еще не знает, вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем в 42 год, вся нас была уложена трупами. Лишь немногие доехали живыми. Зимами 44-45, 45-46 годов в поселок Железнодорожный, Княж Погост, как и во все главные узлы севера, Арестантские эшелоны с освобожденным территории то Прибалтийской, то Польской, то Немецкой приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная, Унжлак, сколько раз дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мертв, не вылез, значит и мертв.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 И вот в пути он закручивает кому-нибудь следствие. Смотришь к месту назначения, арестанту намотаны новый срок. Нет уж, будь он и проклят с его примизной и беспересадочной, этот красный телящий этап. Побывавший в нем не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли. Скорей бы уж приехать. Человек это надежда и терпение. Как будто в лагере будет...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 Сперва пошел дождь, он перешел в мороз и лохмотья замерзли на зэках. Поездочек на ходу будет кидать, поездочек. борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросит под колеса. А вот загадка, от дудинки ехать узкоколейка 100 километров, полярный мороз и на открытых платформах. Так где усядутся блатные? Ответ. В середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под не свариться. Верно. Еще вопрос. А что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки? 39 год. Будет ли там здание? Будут ли? Нет ни одного. Землянки? Да, она уже заполненная, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет. Потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. А жить? Что жить? Ах, жить. Жить в палатках. Но не всякий же раз и на узкоколейке. Нет, конечно. Вот приезд на самое место. Станции Ярцова. Февраль 38 год. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разложены костры. И при них происходит выгрузка на снег. Счет построения. Опять счет.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 Взвели на цепях собаки о своей любимой команды от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках, и обреченные в летнем платье пошли по глубоко снежной и совершенно непроторенной дороге куда-то в темную тайгу. Впереди не огонька, полыхает полярное сияние, наше первое и, наверное, последнее. Еле трещат от мороза. Разотые люди мерят и тарят снег коченеющими ступнями, голенями. Но вот приезд на пещеру в январе 45 года. Наши войска владели Варшавой. Наши войска отрезали Восточную Пруссию. Пусть снежное поле вышвырнутых, пустое снежное поле вышвырнутых из вагонов, посадили в снег и по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали, Молдавия. Все в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, и они толкали зэков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылке. В ряду этом шли два священника, старые седовласый отец Пётр Флори. И поддерживаешь его молодой отец Виктор Шиповальников. Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок? Ведь укусить так хочется. Наконец дошли. Приёмная лагерная баня. Раздеваться в одном домике, перебегать через бор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже всё можно перенести. Отмучились от главного. Теперь-то приехали. Стемнело. И вдруг узнаётся, в лагере нет мест, к приёму этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками и опять, волоча свои вещи.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 Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом. А если лагерь образовался хоть две недели назад, это уже комфорт. Уже варят горячие и хоть нет мисок, но первый, и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы. Шестерка становится кружком, столовых стульев тоже нет. Двое держат левыми руками банный таз за ручки, а правыми в очередь едят. Повторение.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 У нас не царский каторжный, а кутай с тремя днями отдыха прибывших. Постепенно расцветает хозяйство архипелага. Протягиваются новые железнодорожные ветки. И уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водой плыли. Но живы еще туземцы, кто расскажет, как плыли по реке Ижми. Ну, в настоящих русских ладьях по сто человек в ладье. Сами же и гребли, как по реке Ухте, Усе, Пещоре добирались к родному лагерю шнягами. И на Воркуту догнали зэков на баршах до отзывовов на крупных. И так бы перевалочный пункт Воркут-Лага. Оттуда уже, скажем, до усть усы рукой подать. На мелководные баржи десять дней. Вся баржа шевелится от вшей.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 К тому же их почти не кормили, а выбросив тундру, уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой. Баржевые этапы по Северной Двине и повыше где не заглохли. И в 1940 году так этапировался оленёв. Арестанты в трюме стояли вплотную, это не одни сутки. Мочились стеклянные банки, передавали из рук в руки выливали в иллюминатор. А что пристегало серьезнее, то шло в штаны. Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделали постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30 годах навесы. И под этими навесами в холодные сибирские весны дрогли по суткам и по арестанты, ждущие перевозки. Пояснение.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 Не выплыли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда не раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах 37-38 годов 44-45, а смекнем, что и в промежутке, вниз в трюм не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на этажах лежат в повалку в две длины. Один ряд головами к бортам, а другой к ногам первого этажа. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешает вынести вовремя бочку с нечистотами по крутым трапам наверх. Это надо представить. Они переполняются и жижи течёт по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат, кормят, разнося по ярусам баланду в бочках подсобники. И заключенных же и там в вечной тьме сегодня может быть есть электричество при свете летучих мышей раздают такой этап до дудинки иногда продолжался месяц сейчас конечно могут управиться за неделю из-за мели и других водных задержек поезда поездка бывало растягивались взятых продуктов не хватало тогда несколько суток не кормили совсем и уж конечно за старое никто потом не отдавал Устойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить. При этом блатные занимает верхний ярус и ближе к проему, к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждается. Если этап проходит трудно, то без стеснения отметает святой костыль, отбирает пайку у серой скотинки. Долгую дорогу бары коротает в карточной игре. Карты для этого они делают сами.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 Павел сбил его с ног. Подскочила сук сразу человек двадцать тридцать. А вокруг Грачева и Павла стали Володя Шпаков, бывший армейский капитан, Сережа Потапов, Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывший армейский старшины, и Вася Кравцов. И что же? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных, всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью?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 Весь рейс занял больше недели, за это время заплеснивал хлеб, взятый в Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 грамм на 400. Кормили рыбой, а питьевой воды, ну да-да, нечего злорадствовать с водой, были временные трудности. По сравнению с речными этапами, здесь еще были штормы, морская болезнь, обессиленные и изможденные люди блевали, и не в силах были из этой блевотины встать. Все полы были покрыты её тошнотворным слоем. По пути был некий политический эпизод. Суда должны были пройти против пролив Лаперуза, близ самых японских островов. И вот исчезли пулемёты судовых вышек, конвейеры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам ещё и из Владивостока Было предусмотрительно записано, что везут, упаси Боже, не заключенных, а завербованных на Колыму. Множество испонских сюдонышек и лодок юлили около корабля, не подозревая. А с журмой в другой раз, в 39-м, такой был случай. Блатные из трюма добрались до коптерки, разграбили ее, а потом подожгли. И как раз это было около Японии, повалил из журмы дым.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 Не помог и Красин. Было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу. 2 мая выгрузили заключенных на лёд, не дойдя до берега. Приезжим открылся маловесёлый вид тогдашнего Магадана. Мёртвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков. Да двухэтажное здание даль строя. Всё же, играя в исправление...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 Тот их будут комиссовать, то есть осматривать голыми по состоянию зуда, определять их готовность к труду. И все они окажутся годными. Ещё, конечно, их поведут в баню, и в предбаннике велят им оставить их кожаное пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна. Бурки, сапоги, валенки, ведь они приехали не тёмные мужики, а партийная верхушка.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 25 километров до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, не даже главы его, об этом написано не будет. На пороге живущий, на погости живущий, всех не оплачешь. Пеший этап это дедушка железнодорожного, дедушка Столыпина и дедушка красных краснух. В наше время он все меньше применяется, только там, где невозможен еще механический транспорт. Так, из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участии доставляли осужденных до храснух, женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтобы не отняли у них хлеба. Падающих тут разували и кидали на грузовик живого или мертвого. Так, в тридцатые годы отправляли с Котловской пересылки каждый день этап 100 человек до усть Устьвыми. около трехсот километров, иногда и дочи бью более пятисот. Однажды в тридцать восьмом году угнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день двадцать пять километров. Конвой шел с одной стороны с собаками, а подгонял прикладами. Правда, вещи заключенных, котел и продукты, везли сзади на подводах. И этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были этапные избы, разоренные дома раскулаченных с выбитыми стеклами и сорванными дверями. Бухгалтерия Котловской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически расчетное время, если все в пути будет гладко и иногда ни на день лишний общий принцип всякой нашей бухгалтерии. При задержке же в пути продукты растягивали, кармливали болтушкой и ржаной муки без соли, а то и вовсе ничего, ничем. Здесь было некоторое отступление от классики. В 1940 году этап оленёва после барж. Погнали пешком по тайге от княж погоста на щебью. И вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил, собаки рвали одежду упавших. В нижме ловили рыбу брюками и поедали живой. Из какой-то поляны им объявили. Тут будете строить железную дорогу котлас варкута И в других местах нашего Европейского Севера пешие этапы гоняли за тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами, проложенными, не побежали веселые красные вагоны, везя вторичных арестантов. У пеших этапов есть своя техника. Ее разрабатывают там, где приходится перегонять по часту и по много. Когда таежной тропой ведут этап от княж-погоста до Весляны, и вдруг какой-то заключенный упал и дальше идти не может, что делать с ним? Разумно подумайте, что? Не останавливать же весь этап, и на каждого упавшего и оставшего, не оставляй же по стрелку, стрелков мало, заключенных много, значит стрелок остается с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно, уже не один. Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабасов в Паск, всего там 35-40 километров. Но прогнать надо в один день и человек тысячу за раз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той смертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, но палки, но неутомимой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 Они не знают, что это палочная проверка, и что тех, кто уже и под палками всё равно легко и не идёт, тех забирает идущая сзади телеги. Опыт организации. Могут спросить, а почему бы не сразу всех на телеге, а где же их взять и взять с лошадьми? У нас ведь трактора, да и почём не овёс. Эти этапы густо шли 48-50-е годы. А в двадцатые годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова на Дону и гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «Открывает огонь без предупреждения» тогда звучало иначе, опять-таки из-за другой техники, ведь конвой часто бывал только с шашками. Командовали так «Шаг в сторону, конвой, стреляй, руби». Это сильно звучит «Стреляй, руби». Так и представляешь, как сейчас тебя разрубят голову сзади. Да даже и в тридцать шестом году в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами в самотканных зипунах в лаптях и онучьих. Русь уходящая. И вдруг на перерез три автомобиля с председателем Сыка Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался. — Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колес? Это идут столыпины. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода. Это плут башни. А вот рычат моторы воронков. Все время кого-то сажают, втискивают, пересаживают. А этот гул? Переполненные камеры пересылок. А это твой.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 Его не надо путать со спецнарядом, который тоже подписывается кое-где повыше. Спецнарядчик чаще едет общими этапами. Хотя и ему достаются дивные отрезки пути, тем более разительные. Например, едет Ансберштейн по спецнаряду с на Нижнюю Волгу на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облавивают собаками, обставляют штыками, орут шаг вправо, шаг влево. И вдруг саживает на маленькой станции Занзеватка. И встречает его там одинокий, Спокойный надзиратель. И безо всякого ружья. Он зевает. Ладно, ночевать у меня будешь. А до завтра пока гуляй. Завтра свезу тебя в лагерь. И он гуляет. Дамы, понимаете понимаете ли вы, Что значит гулять человеку, У которого срок 10 лет, Который же жизнью прощался сколько раз, У которого сегодня утром еще был столыпин. А завтра будет лагерь. Сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масло и дынь, собирается уходить. Он идёт вбок три, четыре пять шагов, и никто не кричит ему «стой», он неверящими пальцами трогает листики акации и почти плачет. А спецконвой?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 Поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы заключенные. Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности и интересы государства, государства полностью совпадают. Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами отхватки инструмента, или у меня перестали разгибаться они, жался на разводе. в плотницкой бригаде, я нарядчик отвел меня от развода и со внезапным уважением сказал, ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел я обомлел. Ушел развод, а придурок в зоне меня окружили. Одни говорили, навешивать будет новый срок, другие говорили на освобождение. Но все сходились в том, что не именовать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением.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 Там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная. И вот на те Тарайские острова, в арестантском просторечии Шарашки, я на пол срока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им и обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю».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 Истинно жив, подлинно жив, только ты — бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими. И незаполнимая бездна между вами. Не крикнуть им, не заплакать над ними нельзя, не ни потрясти их за плечи, ведь ты — дух, ты — призрак, а они — материальные тела. Как же внушить им прозрением, видением, во сне, братья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 В Оротукане только летом на метр отмерзает земля, и лишь тогда в неё закапывают кости умерших за зиму. А у вас под голубым небом, под горящим солнцем есть право распорядиться своей судьбой. Пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя. Какие ж вытертые ноги, при чем тут свекровь? Самое главное в жизни — все загадки её хотите?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 Вагоны полны, по-вольному полны. Под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят. Мне сказано держаться просто. Я и держусь куда проще. Увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоиром в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюбленными глазами за мной следят. В переборах освобождается место через столик против меня. Но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке. Меховая шапка с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан я узнал. Лагерное изготовление. Made in Archipelago. Фух, отдувается парень. Света мало, но вижу, он раскраснелся весь. Посадка была с дракой. Он достает флягу. Пивка выпьешь, товарищ? Я знаю, что мой конвоер изнемогает в соседнем купе. Не должен же я пить алкогольного. Нельзя! Но держаться надо просто. Я говорю небрежно, налей, пожалуй, пиво. Пиво! За три года я его не выпил ни глоточки. Завтра в камере буду хвастать. Пиво пил! Парень наливает. Я с содроганием пью. Уже темно. Электричества в вагоне нет. Послевоенная разруха. В старом фонаре.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 Как же проткала это нашу жизнь! На два купе, а два осмодея уже мало. Третий сел. А может, и четвертый, где притаился? А может, и не в каждом купе? А может, еще кто из наших едет с песконвоем? Мой парень все скулит, жалуется на судьбу. Тогда я возражаю ему загадочно. А кого ты охраняешь? Кто по десять лет не за хрен получил, тем легче? Он сразу оседает и замолкает до утра.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 Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот, но я без сожаления оставляю московские тротуары, как домой и иду через сводчатую башенку вахты. Улыбаясь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери и ничто мне, что сейчас поставят. Вот уже поставили лицом к стене и спрашивают фамилия, имя, отчество, год рождения. Фамилия. Я межзвездный скиталец. Тело мое спеленали, но душа не подвластна им. Я знаю, через несколько часов неизбежных процедур над моим телом, бог сошмона, выдачи квитанции, заполнения входной карточки, прожарки и бани, я введен буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине. Все камеры такие, с двумя большими окнами. одним длинным столом, шкафом и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей. И станут рассказывать они, и стану рассказывать я. И вечером не сразу захочется уснуть. А на местеской будет выбито, чтобы на этап не везли бутюр, санаторий бутюр. Как мы смеялись тут в прошлый раз. Санаторий Малоизвестный ожерелым сановником, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить 2-3 кг. В санатории же бутюр, совсем под боком. Любой бы из них похудел на полпуда в неделю безо всяких упражнений. Это проверено. Это не имело исключений.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 по материалам СД Николаевска и далее в лагерях считалось от 15 до 20 миллионов заключенных. Одни уходили в землю, машина приволакивала новых, и не больше половины из них было политических. Шесть миллионов. Что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Не мудрено же, что попадя в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись. И обязательно найдешь с однокамерниками общих знакомых. Да что там? Если Д в своих одиночках, подпересидев год, попадает после Сухановки, после Рюминских избиений в больнице, в Лубянскую камеру, называет себя и шустрый Ф сразу же и на встречу: "А, так это я вас знаю. Откуда? Дышится? Д. Вы ошибаетесь ничуть." Ведь это вы, тот самый американец Александр Д., о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАС опровергала. Я был на воле и читал. Люблю этот момент, когда в камеру впускает новенького. Не новичка, тот входит подавленно, смущенно, а уже сиделого зэка. И сам люблю входить в новую камеру. Впрочем, бог помилуй, больше бы не входил. Беззаботная улыбка, широкий жест. Здорово, братцы! Бросил свой мешочек на нары. «Ну, какие новости за последний год в Бутырках?» Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд, ничем не примечателен. Но лови, лови. На Красноярской пересылке был с ним в камере некий Мохоткин. «Позвольте, не полярный летчик?» «Да-да. Его имени...» Остров в Таймырском заливе а? а сам он сидит по 58-10 Так скажите, значит пустили его в дудинку? Откуда вы знаете это? Да Прекрасно Еще одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Мохоткина Я никогда его не встречал Никогда, может быть, и не встречу Но деятельная память все отложила, что я знаю о нем Мохоткин получил червонец А остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира Это же не ГУЛАГовский остров. Его взяли на авиационную шарашку в Болшино. Он там томился. Летчик среди инженеров. Летать же не дадут. Тут шарашку делили пополам. Мохоткин попал в Таганровскую половину. И кажется, все связи с ним обрезаны. В другой половине, в Рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальнем Севере. Теперь ведь узнаю, что ему разрешили. Мне это зачем, Но я все запомнил. А через 10 дней я окажусь в одном бутырском банном боксе. Есть такие примиленькие боксы в бутырках с кранами и шайкой, что у большой бани не занимать. Еще с неким Р. Это Р я тоже не знаю, но оказывается он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на Рыбинскую шарашку. Еще три дня. И в Рыбинске, в закрытом ящике, где у обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестанский телеграф. Внимание, память и встречи. А этот симпатичный мужчина в роговых очках гуляет по камере приятным баритоном напевает Шуберта. И «Юность вновь гнетет меня, идолог путь к могиле». «Сарапкин Сергей Романович, позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог, невозвращенец, из Берлина. Откуда вы знаете? Ну как же, мир тесен, в сорок шестом году с Николаем Владимировичем Тимофеем Морисовским. Ах, что это была за камера? Не самая ли блестящая в моей тюремной жизни? Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырке по загадочному распоряжению министра внутренних дел». привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что 11 часов шли приемные процедуры, и только в 3 часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75-ю камеру, освещенной из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами. Камера спала в повалку, мещась от духоты. Жаркий воздух июля не втекал в окна. загорожен намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подергивались. Кто закрыл глаза на своем платком от бьющего света? Остро пахло параша, разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано нечрезмерно — человек 80. Лежали сплошь на нарах, слева и справа, и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги. А традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был еще кусочек свободного пола, и я лег. Встававшие к параши, так до утра и переступали через меня. По команде «Подъем!» выкрикнутой в кормушку. Все зашевелились, стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня. проинтервьюировать новичок я или лагерник оказалось что в камере встречается два потока обычный поток свеже осужденных направляемых в лагеря и встречный поток лагерников сплошь специалистов физиков химиков математиков инженеров конструкторов направляемых неизвестно куда но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты тут я успокоился что министр не будет мне доматывать срока Ко мне подошел человек не старый, ширококосный, но сильно исхудавший, с носом чуть-чуть закругленным под ястребом. Профессор Тимофеев Рисовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно? Застигнутые врасплох... Я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимной шапке, арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем. Пальцы мои еще не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была, у меня были две ночи, принесенные с воли книга Смита, официальный отчет военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной, никто в камере ее еще не видел. Пустой вопрос, конечно, нет. Конечно нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбить все-таки на атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе. После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человека из десяти». Я сделал свое сообщение был принят в общество. А одно я забывал, другого не мог дополнять. Николай Владимирович хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской в руке незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович все это у меня отбирал и чертил и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из самой лос-аламосской группы. Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух дрозефил. Он был биолог из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том, а может быть и зная, имел смелость написать для канадского журнала «Русская биология не отвечает за Лысенко». Русская биология – это Тимофеев ресовский Во время разгрома биологии в сорок восьмом году Жебраку это припомнили. Шрёдингер в брошюре «Что такое жизнь» нашел место дважды процитировать Тимофеева Рисовского, уже давно сидевшего. А он вот был передо мной и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь, или изменились возможности охвата. Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелёгкими. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же боковой потомок Степана Разина. И эта казацкая могуто очень в нём чувствовалась в широкой его кости, в основательности, в стойкости, обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшим, чем у нас. А история была та. что в 1922 году немецкий ученый ФОГ, создавший в Москве институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев Рисовский и друг его Сарапкин были постаны в командировку неограниченным временем. Хоть они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели собственно в науке. И когда в седьмом году им велели вернуться на родину, это оказалось для них невозможным. инерционно невозможным. Они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, еще не могли потому, что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою пятнадцатилетнюю работу в Германии. И только это дало бы им право существовать, да и дало-ли Так они стали невозвращенцами, оставаясь однако патриотами. В 1945 году советские войска вошли в бух северо-восточное предместье Берлина. Тимофеев Пресовский встретил их радостно и целеньким институтом. Все решалось как нельзя лучше. Теперь не надо было расставаться с институтом. Приехали представители, походили, сказали: «Покуйте все в ящики, повезем в Москву». Это невозможно, — отпрянул Тимофеев, — всё погибнет. Установки налаживались годами, — удивились начальство. И вскоре Тимофеевы и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивно они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но до восторжествует генеральная линия. На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники Родины, — дали по десять лет. И теперь президент научно-технического общества 75-й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки. В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие. Даже тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтобы он там ее разослал. Затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходит, пол под нарами подметается разве что в месяц раз, руки помоешь ты только на вечерней оправке. Да и то без мыла. Нельзя сказать, чтоб тело свое ты ощущал, как сосуд божий. Но я был счастлив. Там, на асфальтовом полу, под нарами, в собачьем заползе куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно безо всяких оговорок счастлив, правильно высказал Эпикур, и отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после десятичасового рабочего дня. После холода, дождей, наболевшей спиною, о, какое счастье целыми днями лежать, спать и все-таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день из комбикорма, из дельфиньевого мяса. Одно слово санаторий – бутюр. Спать. Это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать. Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердце. А срок идет, а срок идет, когда трещит и брыжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость 8 часов бездарно спать, когда же мы обездолены, обезнадежены. Благословение тебе сон четырнадцатичасовой. Но в этой камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперед. За это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше. Уже на нары и на нарах дошел до арки. Я уже мало спал, хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги, их путевых три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь, двадцать минут прогулки, мажорный аккорд. Мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождем. А главное – люди, люди, люди! Николай Андреевич Семенов, один из создателей Днепрогесса. Его друг по плену – инженер Карпов, Ф.Ф. Язвительный и находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторист Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник вятских лесов. Дремучий, как лесное озеро. Православный проповедник из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он не остается в рамках богословия. Он поносит марксизм. Объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьез. Я выступаю на защиту, ведь я марксист. Еще год назад, как уверенно, я бы его бил цитатами. Как бы я над ним...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 Заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир! Надо ж было нам увидеться. Старик улыбается мне. Он тоже узнал, даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жизнь осталась меньше гораздо. Еще другой немец, долговязый, молодой, но от того ли, что по-русски ни слова не знает, безответный... Его и за немца не сразу признаешь. Немецкое с него содрали блатные, дали на смену выленившую советскую гимнастёрку. Он – знаменитый немецкий ас. Первая у была война Боливии с Парагваем, вторая – испанская, третья – польская, четвёртая над Англией, пятая – Кипр, шестая – Советский Союз. Поскольку он ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей. — Военный преступник, десять лет и пять намордника. И, конечно, есть на камеру один благомысл, вроде прокурора Кретова. — Правильно, вас всех посадили, сволочи контрреволюционеры. История. Перемелит ваши кости, на удобрение пойдете. — И ты тоже, собака, — на удобрение кричат ему. — Нет, мое дело пересмотрят. Я осужден невинно. Камера воет, бурлит. Седовласный учитель русского языка встает на нарах босой и, как новоявленный Христос, простирает руки, «Дети мои! Помиримся! Дети мои!» Воят и ему, «В Брянском лесу твои дети! нищим мы уже не дети, только сыновья ГУЛАГа!» После ужина и вечерней оправки подступила ночь к намордникам окон, зажигались изнурительно лампы под потолком. День разделяет арестантов. Ночь сближает. По вечерам споров не было. Устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев Рисовский. Целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекции о Корбюзье, кто-то о нравах пчел, кто-то о Гоголе. Тут и курили во все легкие. Дым заполнял камеру, колебался, как туман. В окно не было тяги из-за намордника.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 Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силабо-тонической системы и кончаются ли строки с анансами, или полными рифмами. Эти стихи – кровь твоего сердца, слезы твоей жены. В камере плакали. Не откликается. Гинул Костя киула, Боюсь, что его нет живых. С той камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме. А там я читал вслух Есенина, почти запрещенного двойны. Молодой Бубнов из пленников, а прежде кажется недоучившийся студент, смотрел на часов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь, а скорее всего по чистоте и прямоте своего характера, чтобы там умереть, такие там не живут.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 Какая преданность науки со стороны МВД. Очень прошу вас, еще немножко Шуберта. И Сарапкин напевал грустно, глядя в окна. В его очках так и отражаются темные намордники и светлые верхушки окон. Von Abend trotz dem Morgendicht war Macher Kopf zur Greise. Verglaubt es, meinerwart es nicht, Audi ganzen Reise.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 Попадая в бутырки в четвертый раз или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо, как лошадь без кнута и вожей спешит домой, где ждет ее овес. Я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в Осмирик. Она стоит особо посреди квадратного двора». Ее намордники совсем не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме. Это посеревший, подгнивающий тес, указывающий на второстепенное здание. Там как бы внутри бутырская пересылка для свежеосужденных. А когда-то, в 45-м году, я переживал как большой и важный шаг. После приговора ОСО нас вели в церковь. Самое время, не худо бы помолиться. Взяли на второй этаж.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 а для пасынков — бутырок. В это копошащуюся масту не давали ни книг, ни шахмат и шашек. А алюминиевые миски и щерблённые битые деревянные ложки от еды до еды забирали тоже, опасаясь, как бы их не увезли в попыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланда и из них же лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех. кому падало счастье или несчастье, получить передачу от родных. А в эти последние дни перед далеким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что-то передать. Родственники сами не имели тюремного образования, и в приемной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой посуды единственной дозволенной арестанту, но стеклянную или железную.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 оторопил потому, что и сам ещё рассчитывал облизать отбираемые банки. В церковных камерах всё было временное, лишённое и той иллюзией постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для гулака, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на красной прессе не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь года ходить самим трижды в день за баландой. здесь не было в день ни каши, но баланда трижды, и это милосердно, потому что чаще горячей и тяжелее в желудке, льготу это дали потому, что в церкви не было лифтов.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 Да, он был его одноделец, один из первых считавших воззвание к русскому народу и не донесших о том. Медведеву дали непростительно позорно мало, всего лишь три года. Это по пятьдесят восьмой статье, по которой пять лет считалось сроком детским. Видимо, все-таки императора сошли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнавать, как это все понимает Медведев, а его взялись с вещами.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 всем этим шусбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии. Здесь, на родине мирового пролетариата в седьмом году вжарили по десятке, и на островах Арспелага они нашли свой конец. И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами, тёмными вишнями, однако с укрупнённым расширенным носом, портившим всё лицо до карикатуры. С ним рядом мы полежали сутки молча. На вторые у него был повод спросить, «За кого вы меня принимаете?» Говорил он по-русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался. Было в нем и кавказское, как будто, и как будто армянское. Он улыбнулся. Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мною. Я собирал профсоюзные взносы. Я глядел его. Действительно комичная фигура. Коротышка.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 Перезнакомившись с двумя сотнями лже-шпионов, я никак не предполагал встретить настоящего и думал, их не существует. По его рассказу происходил он из аристократической семьи. С трехлетнего возраста уже был предназначен для генштаба. С шести лет его отдали на воспитание в разведывательный отдел. Взрослее он выбрал себе полем будущего деятельности Советский Союз. считая, что здесь и самая непреклонная в мире контрразведка, и особенно трудно работать из-за того, что все подозревают друг друга. Теперь он заключал, что поработал здесь неплохо. Несколько предвоенных лет в Николаеве, кажется, обеспечил румынским войскам захват судостроительного завода в целости. Потом он был на тракторном заводе в Сталинграде, потом на Уралмашзаводе. За профсоюзными взносами он вошел в кабинет начальника крупного цеха. притворил за собой дверь, и улыбка дурачка сошла с его губ. Опять появилось вот это сабельное режущее выражение. — Пономарёв, — тот звался науру Иноши. мы следим за вами от Сталинграда. Вы бросили там свой пост. Он что-то крупное был на Сталинградском тракторном. По чужим именем устроились сюда. Выбирайте, расстрел от своих или работу с нами. Пономарёв выбрал работу с ними. И это очень похоже на преуспевающего хряка. лук руководил им, пока не был переподчинен немецкому резиденту в Москве. Тот послал его в Подольск по специальности. Как объяснял Владимир диверсантов-разведчиков готовят разносторонне, но у каждого есть еще и своя узкая специальность. Такой специальностью Владимир Эску была внутренняя подрезка главного стропа парашюта. В Подольске перед складом парашютов его встретил начальник караула. И кто это? Что это был за человек? Пропустил лукатинанта склад на восемь ночных часов. Представляя лестничку к штабелям парашютов, не нарушая их укладки, Владимиревску раздвигал оплетку главного стропа, специальными ножницами перерезал четыре пятых части толщины, оставляя одну пятую, чтобы она лопнула в воздухе. Много лет Владимир резко учился и готовился к одной этой ночи. Теперь, лихорадочной работой, он за восемь часов испортил, будто бы до двух тысяч парашютов. По пятнадцать секунд на парашют. «Я уничтожил советскую парашютную дивизию», – злорадно сверкнул он глазами вишнями. Арестованный он отказался от показаний и восемь месяцев, сидя в бутырской одиночке, не проронил слова. — И вас не пытали? — Нет, — подёрнул он губами, как бы не допуская такой возможности для несоветского подданного. — Бей своих, чтоб чужие боялись. А шпион — золотой фонд. Его, может быть, обменивать придётся. Настал день, когда ему показали газеты. Румения капитулировала. Давайте показания. Он продолжал молчать. Газета могла быть поддельной. Ему дали прочесть приказ по румынскому генштабу. По условиям перемирия генштаб приказывал всем своим разведчикам разоружиться. Он продолжал молчать. Приказ мог быть поддельным. Наконец ему дали очную ставку с его непосредственным начальником из генштаба. Тот велел открыться и разоружиться. Тогда Владимиревску хладнокровно дал показания, и теперь в медленном течении камерного дня все равно уж кое-что рассказывал мне. Его даже не судили. Ему не дали срока, ведь он не свой домашний. Я кадровый до самой смерти. Меня будут беречь. — Но вы мне открываетесь, — указал я, глядя на ли ваше лицо. — Я могу его запомнить. Вообразите, что когда-нибудь мы встретимся с вами на улице. Если я буду уверен, что вы меня не узнали, вы останетесь живы. Если узнаете, я вас убью или заставлю работать у нас. Он совсем не хотел портить отношения с соседом Панаром. Он сказал это просто вполне убежденно. Я поверил, что ему ничего не стоило бы пристрелить или зарезать. Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретился такой герой. За 11 лет тюрем, лагерей и ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной-то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодежь, что только таких людей и ловят органы. Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму-то молодежь они в первую очередь и ловят. Война окончалась, можно было бы дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили. Их не придется уже брать в солдаты. Говорили, что сорок 44 по сорок пятый год через малую областную Лубянку прошла демократическая партия.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 Но я не был обижен этим. Уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, все знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках шевеление тюремного ореола вокруг самовлюбленных и умных мордочек. За месяц перед тем... в другой бутырской камере полубольничной, я еще только вступил в проход, еще места себе не увидел, как навстречу мне вышел с предощущением разговора спора, даже с мольбой о нем, бледно-желтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трепанную, простреленную солдатскую шинель, его знобило, его звали Борис гамеров Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я не помню, почему упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил, как само собой ясно. Ну, это, конечно, ханжество. И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились. Он как будто приподнялся и спросил, почему? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренне верить в Бога? Только и все и было сказано. Но с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рожденного в 23 третьем году? Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное живет в нас отдельно от убеждений. Какое-то чистое чувство, и оно мне меня осветило, что это я сейчас не убеждение свое проговорил, а это в меня со стороны вложено. И я не сумел ему возразить. Я только спросил, а вы верите в Бога? Конечно, спокойно ответил он. Конечно, конечно, да-да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди первых заметило это. Несмотря на свою юность, Боря Гамеров уже не только повоевал с сержантом-противотанкистом на сорока пятках, прощай Родина, но и получил ранение в легкое, до сих пор незалеченное. От этого занялся туберкулезный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ. И так сплелись в нем две пряжи. Одна от солдатщины, а другая от совсем не глупой и совсем не мертвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем, хотя это им не было никем поручено. И вот откуда наметанный глаз органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в седьмом году, и сын рвался на тот же путь. наследствии он с выражением прочел следователю несколько своих стихотворений. Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил и не могу теперь сыскать, я бы привел здесь. На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами. Еще в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Д. Такие тоже есть всегда, когда сажает молодых людей. Он очень железный был в своем кружке. Затем. поспешно рассыпался на следствие. Он получил меньше всех пять лет и, кажется, в тайне очень рассчитывал, что влиятельный папаша выручит его. Потом в Бутырской церкви нагнал меня и Георгий Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат Союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах. Перед ним при политическом смирении легко открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него же был близок к концу роман о Дебюси, но первые успехи не выхолостили его. На похорнах своего учителя Юрия Тиняева он вышел с речью, что того затравили и так обеспечил себе восемь лет срока. Тут нагнал нас и Гаммеров. И в ожидании красной пресни мне пришлось столкнуться с их объединенной точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признавать новый факт, ни оценить новое мнение, прежде чем не найдет для него ярлыка из готового запаса. То ли это метущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли воинственный нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтобы Ингал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого и с какой стороны. Толстой отвергал церковь, но он не учитывал ее мистической и организующей роли. Он отвергал библейские учения, но для новейшей науки в Библии нет противоречия, не даже в первых строках ее о создании мира. Он отвергал государство. Но без него будет хаос. Он проповедовал слияние и физического труда в одном человеке, но это бессмысленная нивелировка способностей. И, наконец, как видим, мы по сталинскому произволу историческая личность может быть всемогущей. А Толстой зубоскалил над этим пояснение. И впредь тюремные тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер, и уж так ли намного изменился курс корабля. Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям, это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную стопу. Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их еще не было. Особенно же много они считали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то считал «сестра моя жизнь» и не полюбил, счел манерным, заумным, очень уж далеким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде. Это меня проняла, так подхватило, подходило к нам. Я тридцать лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождение вашего не жду и не теряю». Гаммерова и Энгал так светло и были настроены. Не надо нам вашего снисхождения. Мы не тяготимся посадкой, а гордимся ею. Хотя кто же способен истинно не тяготиться? Молодая жена нгала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками еще не было близкой. Не здесь ли в тюремных камерах и обретают великая истина? Тесно Камера. Но еще ли не теснее воля? Не народ ли наш измученный и обманутый лежит с нами рядом, под нарами и в проходе? Не стать со всей уродиной мне было тяжелее, и о дороге пройденной теперь не сожалею. Молодежь, сидящая в тюремных камерах с политической статьей, это никогда не средняя молодежь страны, всегда намного ушедшая». В те годы всей толще молодежи еще только предстояло предстояло разложиться, разочароваться, уравнодушить, полюбить сладкую жизнь, а потом еще может быть быть, может быть из этой уютной седловинки начать горький подъем на новую вершину лет через двадцать. Но молоденькие арестанты сорок -го пят года со статьей 5810. Всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним махом, шагом, и бодро несли свои головы вверх под топор. В Бутырской церкви, уже осужденные, отрубленные и отрешенные, московские студенты сочинили песню и пели ее перед сумерками неокрепшими своими голосами. «Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера, и иглой тюремной контрабандной шьем себе в дорогу седора. О себе теперь мы не заботимся, подписали, только поскорей. И когда? Сюда ещё воротимся, из сибирских дальних лагерей. Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в нарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов, а тут ещё одна молодёжь выросла и тронулась. Да не туда ли она тронулась? Не туда ли, куда мы не могли бы осмелиться? Не так были воспитаны. Наше поколение вернется, сдав оружие, извиня орденами, рассказывая гордо боевые случаи. А младшие братья только скривятся «Эх вы, недотепы!» Конец второй части.